2896 год от Великого Исхода. Седьмой день месяца Звёздного Вихря. Арция. Мунт. Вызванный королю глава Красной Палаты Камил Дюбар стоически выдержал упрёки его величества и покаянно развёл руками. «Мы без сомнения виноваты, хотя все меры предосторожности были приняты». Я не представляю, как Рафаэль Кэрна смог проникнуть в храм, и почему его никто, кроме Его Величества, не заметил. Никто? Может быть, ему показалось? Он боится этой встречи и ждёт её. А тут ещё долгая дорога под ярким зимним солнцем, слепящий снег, напряжение, неудачные сапоги. Нет, не мог Мереец открыто стоять в самом проходе, да ещё с живой бабочкой на плече. Его величество непроизвольно почесал шелушившуюся ладонью. «Дзюбар, что вы можете сказать про Керну и прочих преступников, связанных с узурпатором?» Керну сокрушенно признал глава тайного сыска. За последний год видели неоднократно, в самых разных местах. Как правило, он ходит один, не считая нужным скрываться. Дважды мирийца встречали со странного вида молодым человеком, И один раз с ним разговаривал некто неопределённого возраста с седыми волосами и голубыми глазами, по виду Нобель. Никаких следов от Эва и монаха-ярастианца и найти не удалось. «Все попытки задержать маркиза Гаэтана...» «Он не маркиз», — перебил король. «Все попытки задержать Керну и его сообщников ни к чему не привели. Они всякий раз умудрялись скрыться. Восемь лучших прознатчиков пропали без вести». Ещё пятерых нашли мёртвыми. Седой был замечен в таверне «Щедрый Нобель» в начале лета. Когда он выходил, его попробовали взять, но он ушёл, убив четверых. Те, кто при этом присутствовали, утверждают, что подобной ловкости в обращении с оружием обладал только... Продолжай? Только Александр Тагеры, Ваше Величество. Но это не мог быть он. Седой преступник прекрасно сложен, и у него яркие голубые глаза. Атагэры был сероглазым. Уверены ли вы, что мириец его приятели не проникнут во дворец? Маронош ручается за надежность новой гвардии. Кроме того, к охране вашего величества и его высочества причастны циолянские рыцари, а это очень надежные стражи. Думаю, Рафаэль Керна понимает, что не может причинить вам реального вреда и пытается испугать вас своей наглостью. Осмелюсь напомнить, что он Байланты, а Байланты жизнью не дорожат. «Зато я дорожу своей жизнью!» – сорвался от Артю, но спохватился и степенно добавил. «Наша жизнь нужна Арции!» «Мы понимаем, какая честь нам оказана. Все дворы, переулки и дома, прилегающие ко дворцу, под нашим наблюдением. Барон Эш заверяет, что незаметным проникнуть в здание невозможно». «С бароном мы поговорим». Что вы можете сказать о северных провинциях? Я бы не поручился за лояльность земель, лежащих за Аденой. Эти провинции верны Тагэре даже без Тагеры. Боюсь показаться дурным пророком, но север для короны может быть потерян. Им нельзя управлять, его можно лишь завоевать. Возможно, с помощью эскота и Тодора... Тодор — суеверный дикарь! Он отверг мое предложение из-за глупых слухов, связанных с гибелью Жися. Эскотцы сами не знают, чего хотят. А лось да в союзе с недовольными. Я счастлив, что его величество узнал неприятные известия не от меня. Тогда мы готовы выслушать приятные, если таковые имеются. Дюбар подобострастно улыбнулся и углубился в описание аргонской войны и французских интриг, и арсийских сплетен. Тортью с трудом заставил себя выслушать, хотя в озере, выплеснутой на него воды, несомненно, было несколько крупных рыбин. Вы перед глазами короля стоял мирийский Байланта с рыжей бабочкой на плече. Король отпустил дюбара и долго сидел, глядя на горящую свечу. Он не понимал Рафаэля, и чем дальше, тем сильнее боялся. Горная не стесняясь ходит по городу, щеголяя стянутыми в хвост волосами, словно говоря: "Когда я захочу, я до тебя доберусь, где бы ты ни был". Нет, так невозможно. Он должен избавиться от Гаитана. Анастазия втравила его в это дело. Она должна помочь. Пусть отыщет этого мерзавца и забирает все, что хочет. Может, Камилы прав, и Кэр его дразнят от бессилия, но ему мало, что его стерегут и стерегут надежно. Ему нужны головы Тагэре, Гайтана, Трюэля, Мальвани, Марты. Только тогда он уснёт спокойно. Только тогда его сын получит в наследство спокойную и сильную страну. Для того, чтобы поднять Арцию, ему нужен мир и согласие. А без крови их не обрести. Север придется раздавить. Жаль, чума так и осталась выдумкой. Это был был лучший выход. Придется платить дарницам, потому что арциицы и даже эскотцы ненадежны. Нужно ударить до того, как начнется бунт. И начать с эльты. Это не город, а осиное гнездо. Клавдий должен призвать их к покаянию и смирению. В ответ о ней, несомненно, устроит что-то оскорбительное, а это повод для отлучения и святого похода. Конклав тоже стоит денег, но миндальничать нельзя. Анхеля-то понимал, потому и стал великим, и ушел в мир иной под именем Светлый. Люди помнят силу и то, что им разрешают помнить. Его самого будут вспоминать как Пьера-учредителя, или еще лучше Пьера-справедливого. А именем Тагера станут пугать детей. Именно так.